глава Как уже было сказано ранее, Геренд спал беспробудным сном без сновидений. Однако после того, как в него проникла зеленая слизь, в голове вампира начали зарождаться образы. Довольно странные образы, складывающиеся в единую историю. Зеленая чудо-юда, как и обещала, решило показать милой Герент истинную историю своего появления на свет. Заколдованный вампир еще не мог этого знать, но данная история действительно имела место быть, пусть и в очень отдаленном прошлом, Тогда Парацельс был намного моложе и еще не изобрел парцияд. Он не так давно получил титул архимага и только занял пост главы Совета магов Империи Арсамон. Именно тогда произошли те самые события, имеющие самое прямое влияние на настоящее. Описанные ниже события имели место несколько десятков лет назад. Великий и ужасный архимаг Парацельсо Фаренгейт фон Заубебер, пожизненный председатель Высшего Совета Магов, лауреат четырех премий Мерлина за достижения в алхимии и зелья варенья, крякнул и опрокинул в себя стопочку. Занюхал рукавом. «Дрянь, а не водка!» Вздохнул он, наливая еще. «Вот раньше водка была как водка. А это что? Вода, разбавленная водой. Эх, вот бы изобрести что-то такое, такое новое, чего раньше не было. Чтобы душа запела и всколыхнулась, и чтобы добрые духи вокруг меня зигзаги выписывали. Даже в минуту душевного расстройства Парацельс сохранял величественный и мудрый вид, чему немало способствовали его густые черные брови, длинная седая борода и благородная львиная грива до плеч. Общую картину несколько портили чуть сползшие семейные трусы в горошек, В данный момент единственная деталь гардероба на величайшем волшебнике. Но, как известно, не одежда красит архимага, а архимаг одежду. Случайно пролетавший над стаканом комар сделал неосторожный вдох, слабо вспискнул и штопором рухнул в дьявольскую жидкость. Парацельс грустно посмотрел на плавающего в напитке паразита. Комары «Тоже не те!» Осторожно взяв насекомое за крылья, он поднес его к крючковатому носу. «Вот раньше, во времена моей молодости, комары были, как комары. Из арбалетов отстреливали тех жутких тварей. а вы Тьфу!» Он посадил паразита на ладонь. «Подкрепись, что ли, болезный!» Ошалевший от счастья комар вонзил хоботок в шершавую ладонь волшебника, полупрозрачная брюшка начала стремительно раздуваться от пропитанной алкоголем крови. Насытившись, комар энергично замахал крыльями, через пару секунд с трудом оторвался от земли и зигзагами полетел прочь, весело пища что-то на своем комарином языке. Архимаг проводил его печальным взглядом. «Весь этот мир уже не... Э, не тот. Водка мелкая, комары невкусные, трава не голубая, солнце не зеленое, небо тусклое. Дело к концу света. Вся надежда только на бога императора». «Он со времен моей молодости без изменений все так же сидит на троне и правит!» Ворчание архимага прервал лихорадочный стук в дверь. «Отстань, кто бы там ни был, я в печали!» «Мессир Парацельс, срочно требуется ваше присутствие!» прозвучал взволнованный голос. «Случай из ряда вон! Совет магов уже в полном составе! Ждут только вас!» В большой зале с теряющимися в темноте сводами за круглым столом сидели двенадцать седобородых старичков в разноцветных плащах. Кто-то зевал, культурно прикрывая рот ладонью, кто-то похрапывал, подперев щеку рукой. Кто-то сосредоточенно изучал трещины на столе, кто-то глазел в хрустальный шар. Казалось, даже развешанные по периметру стен портреты великих волшебников древности вот-вот начнут клевать носами. Только один предмет выделялся в этом сонном царстве – нечто кубической формы, спрятанная под чёрным покрывалом, стоявшая в центре стола. Волшебники иногда бросали на объект осторожные взгляды, примерно как посетители зоопарка смотрят на какую-нибудь жутковатую хищную зверюгу. Вроде бы и за решёткой она, а всё равно боязна. наконец тихонько скрипнув смазанными петлями распахнулись массивные дверные створки в помещение, опираясь на посох с массивным набалдашником неспешно вошел парацельс сменивший труселя в горошек на белоснежный плащ и широкополую шляпу с заостренной макушкой о великий и ужасный архимак парацельсов ренгейт фон заубебер Старички, ощутив прилив бодрости, как один вскочили. «Приветствуем вас!» «Да-да, я тоже рад видеть вас, дорогие магистры!» Держась свободной рукой за голову, раздраженный архимаг умостил узкий зад в свободное кресло. После заклинания экстренного пахмеля виски у чародея нещадно болели. «Присаживайтесь!» «Ой, как мне плохо!» Черт бы побрал это заклинание похмелья! Рассольчику любезно предложил кто-то. Да у меня с собой. Парацельс открутил от посоха на балдашник, отхлебнул из него и прикрутил на место. Начинающие и не очень умные волшебники использовали артефакты как хранилище для своей силы, Но Парацельс уже давно перерос этот уровень и знал наилучшее применение для чародейской атрибутики. Истинная сила волшебника должна находиться внутри него самого, все остальное лишь напускной лоск. Архимаг мрачно посмотрел на куб под покрывалом. «А «Я еще сегодня на рыбалку собирался», – произнес он разочарованно. «На рыбалку!» В глазах магистров зажиглись мечтательные огонечки. Прошлая их рыбалка прошла просто замечательно. Величайшие волшебники империи расселись в рядочек на берегу, закинули удочки и в полной тишине следили за поплавками, словно за магическим зельем в котле. «Никто и не думал ловить рыбу при помощи магии. Так не неинтересно». «И вас хотел с собой пригласить, уважаемые коллеги», сказал Парацельс. «А теперь придется тут мозоли высиживать на седалищах. Давайте рассказывайте, что за проблема такая неотложная». «Демон Мессир, магистр огня Резо, одетый в красный плащ, выложил на стол толстую папку с грифом «Секретно». Полицейские маги поймали его сегодня утром, сами разбираться с ним не захотели и перебросили нам. Парацель сфыркнул. «Опять какая-нибудь закулявшая мелочь? Ох, состоится у меня сегодня вечером серьезный разговор с нашим главным полисменом». «Боюсь, мессир, в этот раз все куда серьезнее». Резо сдернул покрывало скуба, оказавшимся защитным магическим полем. Внутри находилось странное существо, больше всего напоминающее зеленое желе, из которого торчало десяток щупалец с присосками и дюжина глазок бусинок на стебельках. Образ завершала огромная пасть, с острыми клыками. Не зря, не зря магистры смотрели на куб как на клетку с жутким зверем. "Ой, здравствуйте!" мелодичным высоким голосом произнес монстр, моргая глазищами. "А сейчас утро или вечер? Тут так темно." "Как его зовут?" спросил архимаг, презрительно глядя на зелёную субстанцию. "Он она" «Оно называет себя зеленой слизью», – сказал Резо. Раскрыв секретную папкон перевернул несколько страниц. В отчете пишут, что демон не получает ущерба ни от оружия, ни от магии. Если его разорвать на сотни кусочков, они через пару секунд соберутся вместе. Чтобы узнать, какова еда на вкус, чудовищу достаточно прикоснуться к нещупальцам. Аналогично с запахами и звуками. Автор отчета особо подчеркивает, что слизь испускает сильные феромоны с запахом клубники. Пока что не установлено, как они воздействуют на человека. Вот как! Взгляд Архимага из Брезглиума стал заинтересованным. Из какого измерения это чудо? «Не поверите, миссир, но из нашего». В отчете сказано, что ответственные за его появление студенты Шмак. праздное успешное окончание сессии, три молодых человека хорошо приняв на грудь, пробрались в кабинет профессора Зау Бебера, где обнаружили котел с настаивающимся эликсиром, желая отомстить за заниженные на экзамене оценки Они побросали в котел ряд найденных в кабинете предметов. Резо прищурился, разглядывая длинный список. Вставную челюсть профессора, его же попугая и осьминога вместе с клеткой и аквариумом, полное собрание сочинений Аристотеля и Цицерона, десяток популярных женских любовных романов от разных авторов и... Резо сделал небольшую паузу. «Клубничное мороженое, что особенно интересно, половина наглая ложь!» Возмутился Парацельс, чья фамилия как раз и была Заубебер, и он по-прежнему иногда преподавал шмаги, несмотря на недавно полученный пост председателя. Профессор Заубебер отрицает наличие в своем кабинете женских романов и утверждает, что их пронесли сами студенты с целью дискредитации его честного имени. И вообще, я их как растопку для камина использовал, а вставная челюсть вообще не моя, а экспонат для студентов факультета некромантии. Не знаю, как она у меня оказалась. Я бы удивился, если бы миссир отрицал наличие Цицерона и Аристотеля. произнес ехидно, ухмыляясь Натан, магистр телепатии в сером плаще, но сказал он это очень тихо, чтобы Парацельс не услышал. «Все это смешалось с зельем профессора», продолжал читать доклад Резо, и превратилось в зеленую слизь, которая на протяжении нескольких месяцев терроризировала жителей столицы. «Эй, слизь!» Обратился Парацельс к демону. «Ты меня слышишь?» «Дя...» – протянула слизь. «А как вас звать?» «Я великий и ужасный!» «Ладно, просто Парацельс!» – махнул рукой Архимаг. «Приятно познакомиться!» Глазки-бусинки качнулись вниз-вверх, словно слизь за неимением головы подобным образом кивнула. Парацельс хлопнул в ладоши, и перед ним возникла стопка бумаги и самопишущее перо. Магический секретарь. Для начала проведем допрос по всем правилам. Давай, Слизь, рассказывай с самого начала обо всех своих злодеяниях и преступлениях до мельчайших подробностей. И помни, чистосердечное признание облегчает участь. «И давай побыстрее!» Выдержка из записей магического секретаря номер 769-3С, страница первая. «Как вы уже знаете, меня зовут Зеленая Слизь. Странноватое имя, не спорю. Впрочем, для монстра в самый раз. Чудовище, обреченного на одиночество». жуткого и омерзительного, как и история его появления на свет. Когда у студентов прошел первый испуг, мне удалось убедить их, что я не собираюсь никого есть. Зачем истинно разумному существу делать такие глупости, даже желая насытиться, когда можно начать диалог и отведать пищи духовной? Молодые люди оказались очень умными и милыми молодыми людьми, приятными в общении и, главное, симпатичными. Думаю, всех ждет большое будущее. Кто-то сказал, что я очень похожа на попник-развезду зеленую слизь, известную своими экстравагантными нарядами и экспериментами с внешностью. Так я и получила имя». Мы присоединились к остальной студенческой группе, которая праздновала в баре на окраине большого города, чьего названия я к своему стыду так и не запомнила. Одногруппники моих родителей уже изрядно поднабрались, и мое появление встретили с крайним энтузиазмом. Сразу же уступили место за столиком, налили полный фужер шампанского и попросили автографы. Пришлось исполнить их просьбу, хотя я честно предупредила, что меня приняли за другую. Как оказалось, алкоголь на меня не действует. Обидно. До сих пор от меня скрыт истинный смысл таких волнующих слов, как «нажраться» и «похмелье». Увы, жизнь несправедлива. В целом мероприятие прошло просто волшебно. В памяти и поныне крутятся дорогие мне картины, как я, послушно повторяя за студентами, била щупальцами официанток по попам и говорила «Отличная задница, детка!» Как наспор съела две припаркованные у кафе кареты, как в сортире тайком от всех целовалась с Женей, такой милый, полный молодой человек в очках. «Кстати, он сказал, что любит меня и даже пообещал жениться. Ах!» «Эх!» – вздохнул Парацельс. Он слушал, подперев подбородок рукой. Мечтательный взгляд затерялся где-то под потолком. «А ведь я когда-то был студентом. Славное было время!» «Вот-вот!» – поддакнул телепат Натан. славное А сейчас нравы не к черту! Чего хотят, того и творят!» Прочие магистры и архимаг возмущенно закивали. «Совсем распустились! Никаких авторитетов! Где старые добрые времена, когда то и это, а не вот это вот все?» Дождавшись, когда страсти поутихнут, Натан многозначительно поднял палец к потолку. и Я уже давно предлагаю уважаемому совету сделать быт студентов более регламентированным. Общежитие, университет, библиотека, общежитие и ни шагу в сторону. И даже в кабак нельзя, испугался Парацельс. Ему подобное решение показалось слишком радикальным. Ну, в кабак это святое, щедро разрешил Натан. После заполнения соответствующего протокола и получения справки от медкомиссии, и чтобы долгов перед библиотекой не было, еще было бы неплохо урезать стипендии. Пусть привыкают к экономии, выделившиеся средства направить, ну хотя бы в центр изучения мозга, им как раз инвестиции нужны. Им, в смысле вам, уважаемый Натан. — ехидно поинтересовался Камит, магистр земли в коричневом плаще. — Вы ведь глава этого самого центра. — Да, глава, — принял вызов Натан. — Изучение мозга — наиважнейшая задача, стоящая перед современным обществом. Денег на ее решение жалеть нельзя. — Да кому нужен ваш мозг? Самый бесполезный орган в человеческом теле, — фыркнул Ризо. Витаете в своих телепатических облаках, а настоящей жизни не видите. Архимаг, я предлагаю направить инвестиции в мой заповедник фениксов. Эти птицы представляют огромный интерес для науки. Голос Резо потонул в общем гуле. Прочие магистры тоже имели мнение о том, где нужнее инвестиции и поспешили им поделиться. А ну цить. Парацельс стукнул кулаком по столу. «Хватит делить еще неурезанные стипендии. Вот разберемся со слизью а там посмотрим, кому инвестиции, а кому и фигу». Архимаг прошелся по лицам магистров выразительным взглядом. Волшебники пристыженно умолкли.